Позже газета заняла на Пятой авеню роскошный офис, набитый полировкой и компьютерами. А на 56-й стрит небоскреб по имени «Симфония» заместил старую четырехэтажку, едва тянувшую на этюд. Низ занимал книжный магазин Николая Николаевича Мартьянова, георгиевского кавалера и левого эсера, стрелявшего в Ленина, на четвертый этаж в редакцию. Я пришел зимой 78-го. Главный редактор Андрей Седых, в миру Яков Моисеевич свибок работал в «Парижских последних новостях» у Милюкова, служил секретарем Бунина. В газете, где я провел два года, не было человека подвижнее Седых, 1902 года рождения. Легкий ироничный, но при этом крайне консервативный, став раз навсегда антикоммунистом, Седых не то что отрицал «все оттуда», просто